Глава 47. Утром снова пришел подполковник Фомин и позвал Турбанова с вещами на выход. Оказалось, надо безотлагательно, сломя голову, мчаться на встречу с Аркадием Феликсовичем, который лютует и грозит всех посадить. Безотлагательно? Тогда я лучше эту встречу отложу. Это очень правильно, восхитился Фомин. Но Аркадий и Феликсович, выразились так, что вам светит пожизненное а что ему надо от меня? Крупную сумму, срочно. Они говорят, у вас имеется в наличии телефон, чтобы деньги заказать». Турбанов задумчиво покопался в своем опостылевшем портфеле, наскреб на дне один из тех одноразовых телефонов, которые следовало уничтожать после первого же звонка, и вручил Фомину. «Вот, отличный аппарат, передайте Аркадию Феликсовичу, пусть звонит на здоровье». Подполковник убежал почти счастливый. Вообще, как заметил Турбанов, все, кто встречались ему в коридоре, не ходили, а бегали. Это напоминало какой-то всеобщий оврал с паническим оттенком. Бегали военные, штатские, разной степени солидности. Прибежала молоденькая буфетчица с кружевной наколкой на гладких волосах, толкая впереди себя в сервировочный столик, нагруженный виски и коньяком. Буфечица отперла своим ключом лифт, Турбанов помог ей вкатить столик, сказав – мне туда же, и они вместе спустились на первый этаж. Это был огромный круглый зал с барной стойкой в центре. Часы на стеклянном потолке подсказывали дату – 1 января. Турбанов приютился возле бара. Там раились менеджеры среднего звена, они просили барменов повторить, чокались, шутили – И заливали заворотнички с таким рвением, будто хотели упиться и сразу опохмелиться на годы вперед. Турбанов взял себе кофе и бутерброд с колбасой. Подаль, отдельно от всех, в креслах, расставленных вогнутым полукругом, заседал генералитет. Эти с мрачными лицами безотрывно глядели на экраны, вмонтированные в стены в круговую, по всему периметру зала. Могло показаться, здесь действует нечто вроде центра управления полетом. Если бы эти люди и в самом деле чем-то управляли, они сидели, молча уставившись в телевизионные картинки. Да и сами картинки были странными. На нескольких подслеповатых мониторах с трудом угадывалось темное шевеление людских масс, длинные расплывчатые пятна, ползущие по неузнаваемым улицам в неопознанную сторону. Оставалось лишь догадываться, что в городе растет какое-то волнение, а на больших панелях изображение было резким, как вид из окон. По сути, это и были окна, удешевленная имитация видеопанелей с плотной зеркальной тонировкой извне. Там виднелся пустырь, возникший после сбривания части района, наспех вымощенной плиткой и наименованной площадью труда. На площади толпились подмерзшие веселые демонстранты. Они что-то скандировали, но не было слышно, что вокруг бегала чья-то рыжая потерянная собака с беззвучным лаем. Начинался снегопад. Иногда на весь этаж нечаянно включалась громкая связь, звучащая как-то из кучи репродуктор советских времен. Если напрячься, можно было различить обрывки новостей и служебных переговоров. Оксаночка, это генерал-майор Туханин. Где сейчас Михаил Игнатьич? Не могу его найти, у меня срочный вопрос. Михаил Игнатьич сказал не беспокоить. Когда появится, я ему передам. Пресс-центр МВД предупреждает, что несанкционированное переодевание в костюм так называемого Деда Мороза и появление в таком виде в местах скопления людских масс наказываются согласно статьям «Провокация и ущерб общественному порядку». Бывший член высшей инстанции Николай Зверев на пресс-конференции в Фингане во внутренней Монголии заявил, что он лично возглавит коалицию истинно русских, созданную с целью пресечь и не допустить... Помехи в эфире треск. «Оксаночка, тут генерал Туханин психует, на стены лезет. Уже задрал весь секретариат, у него снайперы с ночи лежат на позициях. Приказ ждут». Спроси потихоньку, Михаил Игнатьевич, куда, чего, в кого хоть целиться. Где это они лежат? На крышах вокруг площади. Ладно, спрошу. Паша, это твои снегоуборщики? Какого хера они здесь делают? Не знаю, я не посылал. На площади и в самом деле появилась колонна снегоуборочных машин и техники экскаваторного типа. Можно было предположить, что вместе со снегом они сметут и продрогшую толпу. Но машины, приблизившись к зданию, начали сдвигаться вправо и выстраиваясь подобие цепи. Дальнейшие их маневры разглядеть не удавалось, потому что нескольким митингующим пришло в голову наклеить свои бумажные транспаранты прямо на стеклянные стены пузыря, что сильно сократило обзор изнутри но было видно, как в небе над площадью снуют две бронированные стрекозы. Бумага на стекле просвечивала, и если принравиться к зеркально перевернутому шрифту, можно было прочесть лозунг «Заберите свой конец света! Верните нам Новый год!» Поверх стрекозиного рокота снова прорезалась громкая связь. «Слушай, это Оксана! До шефа я дозвонилась кое-как, он не в духе, сильно ругается!» А что мне передать Туханину про снайперов? Скажи, пусть целятся куда захотят. Желаете еще что-нибудь? спрашивает бармен. Турбанов говорит да, но уже не слышит сам себя, потому что в эту минуту один из трех терпеливых китов, таких надежных в своей подспудности, вдруг решает уйти на глубину. С облегчением ныряет, с лютую гулким ударом хвоста. И вся конструкция. Тяжко вздрогнув, кренится, заваливается, и сухой металлический грохот увлажняется ливнем осколков. Под один общий протяжный выкрик «Ох!» люди разбегаются по круглому залу влево и вправо, сшибая друг друга с ног. Некоторые бьются насмерть у лифтовых дверей, никому не давая войти. Справа со стороны пробоины уже задувает снежный воздух, пахнущие арбузом и стиранным бельем. Первым снаружи вбегает потерянный рыжий пес и мечется среди несущихся ног. Сразу четыре боевые снегоуборочные единицы, дружно вломившиеся в интерьер половинами корпусов, с военной простотой выкладывают ковши и скребки на блистающий паркет. Потом является громкая румяная публика, которая твердо знает свои новогодние права и над ухом у Турбанова кто-то радостно зовет. «Вова, иди сюда! Здесь крепкое наливают!» Спотыкаясь, соскальзываясь на грудах битого стекла, Турбанов выходит на площадь, на солнечный свет, достает телефон и набирает номер, который помнит наизусть. «Привет!» — говорит он. «Я сегодня совершенно свободен!» «Ну, приходи тогда, я тебя жду!» Тут он не выдерживает и кричит, срывая голос. «Ты где?» В «Москве. Где же еще?» И пока, пытаясь быть спокойной, Агата диктует ему нереально близкий адрес какого-то кафе, он стоит с закрытыми глазами и ловит ртом небесные щедроты мучительно прекрасного снегопада. И закоченевшие за ночь снайпера на крышах старательно целятся, куда захотят. 2015 год. Конец книги. Январь 2017 года. Звукорежиссер Надежда Винокурова. Читала Алла Човжик.